Пауль Гус Звездолеты, монстры и красивые девушки. Читаю я Сканнерс. За музыку отвечает Амайнацу. Сделано для проекта webu.ru. Итак, поехали. Когда я поступил на высшие курсы астронавтики, В моей голове были только звездолеты, монстры и красивые девушки. Впрочем, остальные кадеты моего выпуска страдали тем же. В общежитии над кроватями у всех нас висели стереоплакаты с новейшими плазменными истребителями, клыкастыми гидродраконами с Титана и очаровательными солистками поп-группы Насморк. Другое дело, что у некоторых эти плакаты вскоре сменились на расписание очередных сессий, но начинали-то мы все одинаково. Своё будущее я представлял так. На грандиозном фоне колец Сатурна мой звездолёт идёт на перехват пяти или шести боевых кораблей сорокоглазых осьминожек с Лукас-22. Вражеские лазерные лучи пляшут по обшивке звездолёта. Многотонные бомбы взрываются в опасной близости от иллюминаторов. Я отвечаю редкими, но точными выстрелами из протонной пушки. Пшик! И нет вражеского корабля. Пшик! И нет второго. «Пшик! Пшик!» А за моей спиной, одна слева, другая справа, визжат на пол галактики Лина и Джу, солистки незабвенного насморка. Ради этого стоило изучать релятивистский закон Эйнштейна, классификацию черных дыр Лопухина и ездить на сельхоз работы, что регулярно проводились на даче декана. Ради этого стоило проходить трехмесячную практику в унылом кратере Циолковского, это на Луне, где даже плакаты с девушками и монстрами были запрещены цензурой свободной селены. Ради этого стоило на выпускных экзаменах намеренно спутать Калисто и Альматею и получить четверку, что гарантированно закрывало путь в аспирантуру. Ради этого… Я действительно получил направление в дальний космос. Друзья хлопали меня по плечу и иронично переглядывались за спиной. Звездолёты им заменили кабинеты в Министерстве Астронавтики девушек-выпускницы торговых колледжей, а монстров тёщине гуманоиды. Они сделали свой выбор, я свой. Я стал мусорщиком. Мусор есть везде, даже в космосе. Более того, в космосе его много больше, чем на Земле. Если Земля не мусорит в размерах солнечной системы, то более продвинутые цивилизации в размерах галактики И кто-то должен все это расчищать и транспортировать. Звездолет мне достался крошечный, но мощный. Я цеплял гравитационным якорем свалки размером с Землю и перегонял их из центральных частей к нам в окрестности Солнечной системы. И все были довольны. Галактика очищалась, а Земля получала отсрочку по уплате долгов и членства в Лиге Галактических Наций. Разумеется, в эстетических целях мусорным планетам придавался вид, неотличимый от планет обычных. Поверхность заливалась слоем асфальта, а сверху яркой краской малевались различных размеров кратеры. Короче, звездолет у меня был. Монстры? Пожалуй, тоже. Мусорные свалки всегда привлекают внимание бродяг и жителей остальных планет. Они подкрадывались со стороны противоположной буксиру, взламывали асфальт и тащили все более-менее стоящее. Я гонял их разводным ключом. Сорокоглазые осьминожки мне правда не встречались. Так, всякая мелочь. Разумные сморчки Скарпентер 2 да свихнувшиеся андроиды с Камерон 14. Девушки? С этим было совсем туго. Те, что в мини-юбках голосовали на галактических перекрестках, сами могли легко сойти за монстров. Шестирукие, трехглазые, с длинными фиолетовыми языками, раздваивающимися на кончике. Завидев их издалека, я инстинктивно увеличивал скорость. Так что девушек по-прежнему заменял плакат Лины и Джу", украсивший стенку за моей спиной. Летели дни, месяцы и световые годы. Мусорные планеты не кончались, но я не тужил и все ждал какой-нибудь галактической заварушки, где потребуется пилот-герой. И тут... Впрочем, начиналось все как обычно. Я подцепил очередную мусорную планету и поволок нам на периферию. Свалка как свалка. Разве что кто-то прикололся и в районе экватора намалевал нехорошее слово на космолингве, в последнее время с подобным хулиганством я встречался не раз. Ну а когда до солнечной системы оставалось не более 10 парсеков, сердце в моей грудной клетке вдруг на мгновение сжалось, а потом рванулось и бешено станцевало рок-н-ролл. На обочине космической трассы голосовали... Красивые девушки. Да-да, те самые Лина и Джу, солистки группы Насморк. Что-то у них полетело в реактивном двигателе, и розовая яхта, больше напоминающая домик Барби, чем звездолет, стала намертной. Я угостил девушек колой, потом взял разводной ключ и постучал им по соплу яхты. Не помогло. Тогда я уныло развел руками. — Вы нас подбросите до Солнечной системы? — спросила Лина. В ее глазах вмещалась Вселенная. — А лучше до Земли, — попросила Джу, — у нас вечером концерт. Вселенная раздвоилась, и я уронил разводной ключ себе на ногу. «В буксире только одно место?» – смущенно ответил я. «Вам придется сесть мне на коленки!» Девушки рассмеялись и закивали. Потом Джу достала мобильник и закричала. «Алло, алло! Да-да, мы успеваем! Не отменяйте концерт!» Тут я поднял глаза и сквозь неровный космический загар решительно покраснел. Мой взгляд наткнулся на безобразную надпись, что опоясывало по экватору транспортируемую планету. Девушки, похоже, надпись еще не заметили, и я решил, что ни в коем случае не должен допустить этого. «Минуточку!» – прокричал я, включил реактивный ранец и помчался к планете, размахивая распылителем. Неладное я заметил при облете свалки. Асфальт в нескольких местах был взломан. «Проклятые воришки! Придется заделывать, в таком виде планету у меня не примут». И я пошел на посадку. К счастью, приземлиться я не успел, взгляд сарапнула новую подробность. На краю взломанного участка валялись дохлые сморщики. Те самые, Скарпентер 2, что не мрут даже от дустов. Озадаченно почесав шлем скафандра в районе затылка, я глянул в проломанное отверстие и содрогнулся. А мусора там не было. А на меня смотрел глаз размером с Австралию. Тут асфальт затрещал, и по всей планете побежали трещины. Я оперативно дал задний ход и увидел второй глаз. Планета злобно смотрела на меня из-под обломков разлетающегося асфальта. Была она темно-коричневая, морщинистая, с золотым кольцом в правом ухе. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом планета открыла чудовищных размеров глотку. К счастью, у меня первый разряд по полетам с реактивным ранцем. Я развернулся и помчался назад к буксиру. Живая планета, перекусив трос гравитационного якоря, ринулась следом. Времени объяснять ситуацию не было, девушки поняли все сами. Я упал в кресло, Лина и Джу прыгнули мне на коленки, и я выжил из до предела. Нам повезло, мы опалили планете бровь и помчались прочь. А вот роскошная яхта осталась у обочины, секундой позже была проглочена. К солнечной системе мы подлетели на сверхсветовой скорости. Планета-хищница неслась следом. И тут, в районе мусорных свалок зашевелились еще четыре планеты. Асфальт на них стал трескаться и осыпаться. Все они без исключения были помечены тем самым нехорошим словом. Планеты без всякого уважения посмотрели в нашу сторону и пошли на перехват. «Это заговор против земли!» – закричал я. – «Вторжение в ее территориальные владения! Враг проник под видом мусора!» Девушки вцепились в меня обеими руками и с ужасом смотрели на все эти страсти. Мне надо было спасать их, надо было спасать землю. А у меня не протонные пушки, не лучемета, к чему они мусорщику, только разводной ключ. Нет. И тот я забыл на трассе. И тут у меня появился план. — Во сколько начинается концерт? — спросил я, расправляя плечи. — Что? — удивилась Лина. — 1800. Она и думать забыла про концерт. — По Гринвичу, — добавила Джу, — это никогда ничего не забывало. — Успеем, — сказал я. — Не знаю, поверили ли попутчицы, но они улыбнулись. А ничто не поддерживает лучше, чем улыбки красивых девушек? Я выжил ускорение, хотя оно и так было на пределе, обогнул по дуге планеты-хищницы, мчавшиеся нам навстречу, и повел буксир к солнцу. Сзади разверзлись пять глоток размером с Африку. Скорость у нас была сверхсветовая. На это я и рассчитывал. Планеты-хищницы могли бы еще свернуть в районе Урана, уйти в сторону и спастись. Но не сообразили и в угаре погони понеслись дальше. Одна из них сбила кольца Сатурна, другая, пролетая возле Марса, проглотила Фобос. Землю они, к счастью, не задели. Нет, скорость была не просто сверхсветовая, скорость была сумасшедшая. Звезды в иллюминаторе перестали быть звездами и растянулись в лучи. Девушки визжали, но не от страха, а от восторга. Им нравились приключения. Эх, смею надеяться, им даже нравился я. Но планеты нас все-таки нагоняли. И наверняка нагнали бы, но на нашем пути оказалось солнце. В последний момент я успел выбросить запасной гравитационный якорь и зацепиться за Меркурий. У планет такого якоря не было. Одна за другой они упали на Солнце. Только взвились протуберанцы невиданной величины. Так я стал героем, и не только Земли. Планеты-хищницы, как выяснилось, питались звездолетами и давно уже значились в галактическом розыске. Поэтому и перемещались таким странным способом. Но главное было не это. Главное, вы представьте, маленький звездолет-буксир с иллюминатором в половину борта. Я, выпучив глаза, сжимая переключатель скоростей. Две очаровательные девушки у меня на коленях и пять злобных монстров, преследующих нас по пятам. Звездолеты, монстры и красивые девушки. Мечты сбываются, даже самые сумасбродные. Надо только точно знать и всегда помнить, чего ты, собственно, хочешь. Ну что вы, моя фамилия не Минхаузен, вовсе нет. Что значит не верите? Что значит вру? Что значит почему про это не писали в газеты? Конечно не писали. Сколько еще хищных планет рыскает во вселенной? Зачем им знать, что существует надежный способ их уничтожения? Какие тогда у меня есть доказательства? А что, честного слова космического мусорщика вам мало? Хорошо, есть у меня доказательства. Слышали последнюю песню группы Насморк? Вот эту. Капитан звездолета Арчибаль Тарабукин, открыватель разумных белковых планет. Он одет в офицерские мятые брюки и оплавленный звездами бронежилет. Он в вопросах контакта начитанный практик, теоретик крутой по прыжкам в антимир. Он такой же как мы, но герой двух галактик, трех туманностей и 40 черных дыр. Слышали? Отлично. Так вот, Арчибаль Тарабукин – это я.